На север. АЗС «Параллель». Новая группа из шести человек под командованием «Утяка» в районе трех часов должна была выдвинуться на штурм в сторону заправки. Сбоку от шоссе был выкопан большой противотанковый ров, который отделял лесопосадку от фруктового сада. Учитывая предыдущий наш штурм, я решил изменить тактику. Смотрите. Показывал я им в планшете карту местности. Вы выстраиваетесь подковы и начинаете продвигаться в сторону заправки. Чтобы не идти цепочкой и опять не нарваться на миномет, вы рассредотачиваетесь. Понимаете? Двое идет по противотанковому рву, а четверо по лесополосе. Они, понимающие, кивнули. Хисман, ты идешь сбоку и прикрываешь всех из пулемета. Они, как и вчерашняя группа, спокойно прошли по лесополосе мимо стелы Бахмут и стали продвигаться дальше по тем местам, где вчера ребят накрыло минометами. Утяг был Конторским. В Молькину он приехал на неделю позже, чем я, и мы встретились уже здесь. Судя по наколке на ребре-ладони за ВДВ, он служил в десантных войсках в каком-то спецподразделении. Вокруг заправки Параллель. Украинское горно-штурмовое подразделение, бывшие десантные подразделения времен СССР, выстроило круговую оборону, сеть траншей с блиндажами и одиночные окопы, которые прикрывали основные укрепления. Разведка Скоптера давала неполную картину их укреплений. Чтобы разрушить систему их обороны, нам необходимо было войти с боем в этот лабиринт и начать давить из точки входа в обе стороны. Продвигаясь среди деревьев и кустарника, грубо наткнулась на небольшой окоп, в котором был головной дозор украинцев. Украинские десантники стали отстреливаться и, когда их стали брать в клещи, отошли к Орву. Спустившись туда, они нарвались на двух наших бойцов и были расстреляны ими в упор. Очередь, выпущенная из автомата Калашникова, пробила их бронежилеты насквозь. Я быстро отправил туда трассера, и он принес мне их оружие, гаджеты, шевроны и документы. Как и предыдущие ВСУшники, они были с Волыни. Пришел наш оператор БПЛА, Пегас, которого нам прислал командир. До этого дня он приезжал из Зайцева, работал и уезжал обратно. С этого момента он стал находиться с нами постоянно. Пегас поднял птичку, и мы увидели, что в сторону группы Утяка движется бронированный хаммер с крупнокалиберным браунингом на крыше. За ним задом наперед, как в фильме «Форсаж», ехал мини в кузове которого был установлен АТС. «Утяк, констеблю! к вам едут гости. Ждите прилетов из АТС». «Принял, спасибо». «Они реально, как в фильме, едут задним ходом и наводятся», – удивился я. Профи какие-то или наемники? Я впервые увидел потомка революционной тачанки. Кочующий миномет, бандеромобиль, как называли его атошники. Украинские военные, чтобы быстро менять дислокацию и не попадать под ответный огонь артиллерии, устанавливали в кузов пикапов миномет и вели огонь прямо на ходу. Либо подъезжали к линии боевого соприкосновения, наводились, Делали 5-6 выстрелов и меняли позицию. Чтобы работать таким образом, у миномета должен быть очень опытный расчет, знающий математику и умеющий быстро считать и вносить корректуру в наводки. В рации послышались разрывы, и она отключилась. Бой шел метрах в от моей позиции. Я четко слышал выстрелы и разрывы вогов, стреляли автоматы и браунинг. Пули от пулемета долетали до нас и разрывались от попадания по веткам деревьев. Я несколько раз попытался вызвать утяка, но мне так никто и не ответил. Констебль Хисману, заговорила рация, утяг 200, два бойца 300, пока держимся. Принимай командование. Я подумал и принял решение дать им возможность отступить на старые позиции у Стеллы. Забирайте трех и отходите в окопу у Стеллы. Утяг был одним из бойцов тридцатки. Подразделения наших разведчиков под предводительством Серебрухи и Викинга. Их готовили отдельно. У них было свое слаживание. В течение месяца в полях под Попасной. Тридцаткой их называли, потому что нам их позиционировали как 30 спешлов, которым предстояла отдельная миссия. Но когда мы стали общаться ближе, я увидел, что они простые ребята. Один из их командиров, Викинг, был офицером-артиллеристом из ВДВ. Он помог мне заполнить пробелы в знаниях по корректировке артиллерийского огня и работе с картой в планшете. Когда мы зашли на позиции, я стал помечать на своей карте места расположения украинцев кодовым названием – пидоры. Это было общее слово для обозначения противника. Они тоже нас называли то пидорами, то орками. В моей карте за первые два дня появилось много названий с этим словом «пидоры-1, и «пидоры-подвоз», пидоры «пидоры-ротация». «Детский сад», – подумал я, когда вечером рассматривал карту. На ней рассчитывалось 20 обозначений со словом пидры. Дальше это не должно продолжаться, твердо решил я. Далой пидоров». И поменял их на нормальные названия «укреп-1», «укреп-2». Назначение Хисмана командиром группы было спонтанным. Мне было важно, что я знал его и видел, что он не совсем безмозглый боец. «Как думаешь», – размышлял я вслух и спрашивал Рома, «оставлять Хисмана командиром или нет?» Рома пожал плетями. «С одной стороны, он такой человек, который постоянно избегал ответственности», – засомневался я. Он постоянно втыкался и спорил с командирами отделений. Тут я вспомнил, как проводил с ним воспитательные беседы. «У тебя последний шанс, тут дисциплина очень жесткая, и эти твои «я этого не буду, я считаю, что это не так, тут не прокатят». «У тебя последнее вагнеровское предупреждение». Я вспоминал его красное лицо с выпученными глазами. Но с другой стороны, продолжал я рассуждать слух, Зев же стал нормальным бойцом. Может дать Хисману шанс? Я хотел, чтобы Рома опроверг мою чуйку, что Хисман не готов к ответственности. Хотя это был выбор без выбора. Все, кого я знал по слаживанию в лагере подготовки, уже выбыли из строя. Вечером в 18 часов командир вызвал меня в штаб. Мне опять предстояло пройти 12 километров. Я постепенно превращался в Харона, который перевозил души умерших через реку Стикс в страну мертвых. Пока я шел перед глазами, вставали лица пацанов. У меня уже появились воспоминания, связанные с этой дорогой, где нас пытались убить минометами три дня назад. Три дня? Всего три дня? Труп украинского бойца так и лежал на повороте, но в отличие от первых дней уже не вызывал ничего, кроме безразличия. Я быстро привыкал к реалиям передка. Если бы ему можно было отогнуть руку, из него бы получился отличный указатель, как в мультике «Остров сокровищ». Циничный пират Капитан Флинт делал такие указатели из своих мертвых друзей-пиратов. Вспомнил я один из моих любимых фильмов, сделанный в Киеве в 1988 году. Антиген Констеблю. Убрали бы вы этого украинца с поворота, что он тут лежит, как неприкаянный? Трупам на войне привыкаешь быстро. Огромное количество смертей за очень короткий промежуток времени проламывают твои защиты. Переворачивают с ног на голову все представления о ценности человеческой жизни и ее значения. Тут как нигде становится видно, насколько человек хрупок и жалоб. Великий миф о величии венца творения, человеке, подвергается здесь самой большой проверке реальностью. Нужно собраться. Это война, и я тут не для того, чтобы разводить сентиментальные сопли, а чтобы профессионально воевать. Профессионал, как учил меня мой первый командир в Чечне, это эмоции за скобки, потом поплачем, потом вспоминаем. Все потом. Сейчас главное – это работа. Может быть, гражданскому человеку будет трудно это понять. Но на войне это так. Мне начало нравиться ходить по этой зимней дороге в полном одиночестве. В этих прогулках, как у самурая, не было цели, был только путь. Я шел под ночным небом Донбасса, размышляя, разговаривал с Богом, вспоминал свое и фантазировал. Это было время для себя. Час двадцать тишины и покоя. Если не считать звуков канонады и автоматный стрелкотник где-то вдалеке. Но совсем расслабляться было нельзя. Птицы с вогами не дремали. Один солдат – это тоже приемлемая цель. Командир встретил меня сухо, По нему трудно было определить, что он чувствует. Этим он был похож на нашего министра иностранных дел Лаврова. Потому тоже никогда не скажешь, что он на самом деле чувствует. Только в редкие моменты, когда он мог выдать свое знаменитое «дебилы, блин», можно было понять, что он расстроен. Командир стал мне показывать съемки с позициями у заправки. Вот смотри. Само здание АЗС «Параллель». Вокруг нее на 50 метров вокруг вся растительность убрана и зачищена. Эскалатором копали, поддакнул я. Вот сеть траншеи, связывающих блиндажи. Вот и вот отдельные окопы для прикрытия. Все сделано грамотно. По всем правилам военной науки. Вот капониры для техники, пояснял командир. Я смотрел сверху на позиции украинских десантников и видел, что они как муравьи жили свою жизнью. Перемещались с позиции на позицию, что-то перетаскивали, разговаривали и даже смеялись. Они были больше похожи на героев компьютерных игр, чем на живых людей и вызывали у меня скорее интерес, чем ненависть. Я заносил их расположение себе в карту и понимал, что у них было четыре варианта подвоза пополнения, эвакуации раненых и доставки быка, и они могли постоянно менять дороги. У нас был всего один вариант, и мы были более уязвимы. Противотанковый ров, который шел километровой змеей на запад, имел в своих стенках лисьи норы, в которых легко могло поместиться два человека. Ближе к нам в лесопосадках были замаскированы одиночные окопы, в которых могли обороняться гранатометчики и сидеть фишкари. Прекрасная позиция с собранными и мотивированными бойцами. Внезапно мое сознание стало включать заднюю передачу и отказывалась слушать командира. Сейчас бы поспать. В общем, смотри, констебль, мы попробовали взять их нахрапом, в результате, согласись, нет. Он внимательно посмотрел мне в глаза, и я кивнул. Значит, нужно менять тактику, их нужно брать ночью с двух сторон. Я кивнул еще раз, хотя пока не понимал, чего он от меня хочет. Разделишь группу на две части и будете заходить отсюда? Он показал мне пальцем направление. И отсюда. Иди, там тебя пополнение ждет. Я сейчас подойду. Там половина бесники. А половина зеки. Бесники? Удивился я. Бывшие сотрудники. Военные, менты, усиновцы. Они в отдельной зоне сидели, откуда их и набрали. Эти хоть что-то умеют, наверное. Посмотрим. Не успел я зайти в дом, где они располагались, ко мне подошел молодой и коренастый человек с живыми чертами лица и уверенным взглядом. Разговаривая со мной, он опирался на РПГ. Было видно, что он с ним хорошо знаком и умеет обращаться. — Здравия желаю. Ты констебель? С военной выправкой задал он прямой вопрос. Я кивнул. — Как к тебе попасть в отделение? — БСник? Он кивнул. Сейчас командир придет, разберемся кого куда. «Стройся!» – подал я команду. Пока я рассказывал о себе, в помещение вошел Крапива. «Привет!» «Я Крапива. Ваш старший командир. Я так понимаю, что часть из вас имеет хоть какой-то опыт службы в армии, полиции и других ведомствах. Бойцы закивали. Руки поднимите, кто служил. Что вы мнетесь, как бандерлоги?» Половина из пополнения подняла руки. Остальные, я так понимаю, зэки. Хотя это не важно. Впереди нам предстоят тяжелые бои. Каждому из вас выпала честь искупить свою вину и свои преступления кровью. И вы ее искупите. Либо своей, либо чужой. Выбирать вам. Все ясно. Они не стройно подтвердили, что им все понятно. Констебль будет вами командовать. Принимай бойцов обратился он ко мне, и помни, что нам нужна эта позиция. Как ты ее возьмешь, мне все равно. Я повел пополнение к передовой, и по пути нам стали встречаться бойцы, несущие на передок боеприпасы и провизию. Новобранцы молча обгоняли их, соблюдая дистанцию в 7 метров. Я вывел их к повороту и не увидел привычное мертвое тело. Констебель Крапиве, там у тебя боец есть из нового пополнения с позывным «Горбунок». Срочно отправь его обратно, он нам очень нужен. Принято. Я пошел вдоль присевших на корточке бойцов и стал искать горбунка. Им, к моему удивлению, оказался боец СРПГ. РПГ. Я объяснил, что его требует к себе командир и увидел, что он напрягся. Я бы и сам напрягся, если бы меня вызывал командир, не объясняя причин, своего интереса ко мне. А зачем я ему? Не знаю. Я протянул руку и забрал у него РПГ. Если зовет, значит нужен, он тебе сам все объяснит. Я остановил группу эвакуации и попросил их довести горбунка назад в Зайцево. Не бойся, командир только на вид злой, на самом деле он без дела тебя не обидит. Боец кивнул мне, но было видно, что он судорожно пытается понять, что он успел такого сделать, что сам командир вызывает его к себе. Сделав короткую передышку на заводе, я разговаривался с Серегой, Басом, и с Максом. В основном говорили они, а я просто сидел и слушал. Бас, увидев меня, видимо, сразу понял, что я постепенно слетаю с катушек. Он был тертый калач и воевал, видимо, не впервые. Хотя особо не распространялся о своем опыте. В разговоре мы плавно перешли на обсуждение темы адаптации к войне и жизни на передке. «Самое главное в адаптации что?» – начал Бас. «Понять где ты?» «То есть вот в Молькино, мне Макс рассказывал, приехали такие персонажи. Просто без слез не взглянешь. Ну, пингвины такие, блин!» Он засмеялся. Ага, включился Макс, такие вопросы задавали. А можно там, если что, пытать? А зубы рвать? <свят> Он тоже заржал. Вот эти мамкины дети там. В лучшем случае у него самое страшное воспоминание, это когда ему там, ну, в пятом классе какой-нибудь толстый бурдюк морду набил. Разбил нос. Ну, что-нибудь такое. А не пытать. Помнишь, обратился Бакс к Максу? Был вот такой момент. Мы, когда шли нашей группой из Зайцева сюда. Мы последние идем. Тащим патроны, два ящика, замыкаем. А впереди там вся эта молодежь, которая до этого скакала, присалась с пулеметами. Деловые эти. И тут по горке град начинает работать. Получается, что мы с Басом чуть не первые оказались. Они все так резко затормозили, и мы, получается, выбежали вперед. Подхватил Макс. Ага. Они рассказывали свои истории, и мне становилось теплее от их простоты и легкости. Ну, я смеюсь и говорю Максу, они там жмура никто не видел. Сейчас посмотрим, что будет. И тут же поднимаемся наверх. А там лежит хохол этот на повороте. Опа! Бас стукнул себя ладонями по коленкам. Когда вот брали эту дорогу с Зайцева на опытное, там пятерка шла, а перед нами РВшники. Вот они там хохла этого завалили. Он валяется. Бас посмотрел на меня. Мы, кстати, убрали его, если что. Да, я видел. Они идут, глаза выпучили, я им говорю: Ну, понимаю, понятно, что вы там бабушку в лучшем случае хоронили, и то там, наверное, прятались. Я смотрел на баса, который мне напоминал матерого солдата Станислава Кочинского из книги Ремарка на Западном фронте без перемен. И мне становилось легче. Макс тоже с удовольствием слушал его скетч про понторезов, новичков, и кивал в знак согласия. Вот я и говорю, адаптироваться это, то есть, надо понимать, куда ты попал, что это не прогулка, как вот нашему большинству казалось, что сейчас мы придем, украинцев там этих вырвем туда-сюда. Я же говорю, думали, ура-ура, а ура, уря-уря. Вот это главное. Ну и плюс надо думать, то есть если ты стоишь, то бы ты ни был, начиная от последнего стрелка-штурмовика и заканчивая там командиром, если уж тебе там выпала такая должность. В тот момент он внимательно смотрел на меня. Надо интересоваться, надо смотреть. Во-первых, понимание обстановки, то есть местности. Что там, кто там? Что это, лесополка или открытка? его лицо вдруг сделалось грустным. То есть у нас же положил там один командир целую группу разведки. То есть буквально он их там разложил. И сам 200, и народ 200. Надо же думать. Я допил свой чай, поблагодарил их и пошел в окопы. Нужно было готовить группу к штурму. Пока они тут, можно быть спокойным за поднос быка и вынос раненых, подумал я, покидая их точку. В этот же день я познакомился поближе с одним из наших медиков – Талсой. Это был молодой таджик, которого отобрали в медике еще в период обучения на базе. Он тоже был из кашников. На гражданке он закончил медицинское училище и имел базовую подготовку по медицине. Для нашего подразделения такие ребята были находкой. Говорил он по-русски с сильным акцентом, но это не мешало ему общаться со мной. «Привет. Как у вас тут дела?» Тяжело были дела, много трехсотый, Сутки чинили, латали, делали перевязка. Я смотрю, вы справились, подбодрил я Талсу, стараясь отметить заслуги медиков. Уже нормально, согласился он. Когда мы приехали в ангар на завод линии соприкосновения фронта, от нас метра двести был через дорогу. Первый день, когда мы приехали, я со своими медицинскими принадлежностями оказался в этом ангаре. Это было часа 10 утра, плюс-минус. В смысле, мы приехали сначала до Зайцева, а оттуда пешком до ангара. Принесли первый рейс, а второй раз поехали за боеприпасами. У нас другая точка, а там промежуточная, и оттуда все вытаскивали. Но этот цепочками все вшел. Потихонь-потихонь начали налаживать. Вот в этот же первый день у нас очень-очень хорошо шел бой. Когда я прибыл в ангар с нашего взвода... Он замедлился и стал считать в уме, вспоминая лица бойцов, после чего продолжил. «Минус... раз... два...» Три человека был двухсотых. За царство им небесное хорошие парнички были. Один командир групп Сыребруха погиб первый день боя. А второй день боя вроде бы... Да, второй день боя это все началось очень хорошо. У нас удачный накат. Мы за два дня хорошо шли. Я знаю, улыбаясь, сказал я. Точно, ты же командир, он засмеялся. Тут другой взвод еще был, кроме нас. Седьмой разведгруппа, третьей штурмовой бригады, вот. Мы оказались, это мангар, нашли общий язык с нашими разведчиками, медиками, и вот начали совместно работать. Потому что, когда мы вместе, мы сила. Вот. А потом начался вот этот отбойня с танками. Вот этот... «Первый день, когда я оказался в этом ангаре, это было часов шесты с вечера, и началось это, скажем, что не очень-то хороший день для нас, для нашего взвода неудачный». Талса закатил глаза на своем подвижном лице, пытаясь показать весь ужас того дня, когда нас окружали и разбирали танками. «Потому что положили очень много ребят». Хороших бойцов, которые проходили Чечню, которые проходили Афган, которые очень хорош во время тренировки показали свое мужество. Да, ребят, жалко, что они сейчас нету с нами. Вот в ту ночь такое морально жуть было. Просто поток трехсоток не заканчивается, сказал Талса, чеканя каждый слог. Некоторые ребята по дороге ушли от жизни, потому что очень сильные ранения, потому что не налажен подход нашей техники. Это все делалось носилками, руками. Ребята, эвакуационная группа, они такие молодцы. Просто слов нету. Мы все там, когда приехали эвакуацией медициной, занимались. Помогали, стреляли, все делали. Я еще раз говорю, с нас делали. Многофункциональный профессионал, вот. Талса, видимо, ни с кем до этого момента не делился тем, что у него накопилось. Начав рассказывать мне все, что он пережил в эти дни, он уже не мог остановиться и продолжал, глядя то на меня, то в пустоту перед собой. «Мы поехали!» ты то есть мы пошли за 30ми. Нам надо было перебегать дорогу, чтобы попасть туда, где была позиция. Пока там не была налажена группа эвакуации, мы все там совместно участвовали. Пока у меня там нету ничего, я иду за трехсотым. Я того нету там, он идет. Надо, короче, отнести боеприпасы. Пока я ничего не делаю, я отнесу. Вот таким образом это все и началось. Но, как говорится, мы сильные, с нами Бог, поддерживал Талса себя девизами. Так оно и есть, так как у меня еще медицинские образования. Я закончил колледж медицинский, специальность медбрат. И то у меня в жизни такого, то, что произошло в этот ночь, никогда не было. Там поток трехсотых, не заканчивайся. Был у нас очень хороший снайперист. Чарство ему небесное, позывной надаль. Вот на третий день боя ему не повезло. Некоторые бронежилеты выдерживают все, а некоторые не очень-то. Вот до такой степени у него было ранение там. Пневмоторик, сам понимаешь, что это такое. У него легкий был задето. Там такими большими дырками, смотрю на него и говорю, «Брат, что ты хочешь?» «Больно, — говорить, делай что-нибудь, я не могу дышать». Я это все понимаю. Я его на такой позы поставил, сидячий который, чтобы наклонился ему, было легче хотя бы дышать. Я понимаю, там кровотечение. И еще плюс, с материалом там беда была. Материал, который мы должны оказать первую помощь, вот у нас нехватка была. Потихонечку, потихонечку мы все налаживали и стали действовать немного по-другому. Талса переключался с одной темы на другую, чтобы вернуться через некоторое время к первой теме рассказа. Когда нету нужного медицинского материала, Ты не знаешь, как кровотечение останавливать там у ребят. Брали сахар прямо на рану, чтобы свертываемость крови там образовалась. Чтобы там все остановить кровотечение таким образом. В эту ночь почти трехдневный запас медицинских материалов мы потратили. Так там у нас вообще ничего такого не было. Не то, что было там под руки у ребят, которые я с собой взял. И все это потратили. Уже и не осталось ничего. Потом ребята, которые штурмовав и взят по кусочкам блиндажи, начали принести нам этих трофейных медицинских принадлежностей». Он перевел дух и продолжил свой рассказ. И вот в эту же ночь человек 35 трехсотых, и остальные там двухсотых оказались. Потом все потихонеч-потихонеч все вытаскивали. Вот эта ночь закончилась. Самый-самый-самый такой ночь. Если я потом буду рассказывать, это время для меня никогда не заканчивается. Потому что там столько ребят было. Хочется всем помочь, но не получается. Просто сил не хватает, там рук. Еще плюс ко всему этому, когда у нас, например, свободной рук не было, ребят, кто должны были идти на штурм, просили помочь, чтобы хотя бы держали руку раненого. Мы все потихонечку там, да, вскрывая их одежду там, да и по характеру ранений, и определили, оказали нужную помощь. — Я этот день никогда не забуду. 26 ноября ночью это все вот и случилось. Никто из нас не был готов к тому, что тут происходит. Дружески поддержал его я и похлопал по плечу. — Все будет хорошо. Главное, чтобы вы работали и ребятам помогали. Он кивнул мне и посмотрел на меня грустными глазами.